Глава тринадцатая Не знаю, что меня разбудило. Так бывает иногда. Просто открываешь глаза и понимаешь, что спать совершенно не хочется. Вокруг было тихо, стрекотала и ухала какая-то живность, но в целом всё в порядке. Ну, подумаешь, память отшибла. Так ведь не всю. Да и Дан пообещал, что как только закончится эта эпопея, они с Голтодом обязательно что-нибудь придумают. Они ж архимаги. И тут меня внезапно бросило в пот, а в горле пересохло. Простой такой вопросик меня не отпускал весь день, только не вылезал из подсознания. Видимо, чтобы не пугать раньше времени. «А я-то что с вами попёрлась?» — прохрипела я шёпотом. Озарение было не столько неприятным, сколько озадачивало. Ну как же плохо ничего не помнить. Я всегда мечтала о магическом мире, верных друзьях и всё такое. Конечно, Голтод кратко рассказал о наших предыдущих скитаниях и о моей роли в них. Но ни он, ни Дан, так и не обмолвились, за какой такой необходимостью я покинула уютный мир высоких технологий повторно. Что я забыла тут? Хорошо отдохнуть? Ну, вообще, похоже на меня, да. Ещё немного, от тихонечко постенав, я осмотрелась. У костра, завернувшись в плащ, сидел колдун. Возможно, удастся получить у него хоть немного ответов. Я тихонько встала и, стараясь не давить спящих сотоварищей, направилась в его сторону. «Ни на кого не наступило». Еле слышный шёпот дал мне понять, что либо я уже перебудила весь лагерь, либо слуху нашего сторожа отменный. «Вроде нет», — прошептала я в ответ. «Не спится?» Он был лаконичен. «Очень трудно спать, не зная, зачем я здесь». «О!» — он усмехнулся. «Этот философский вопрос занимает людей тысячелетия». «Да не в этом смысле!» — хохотнула я в ответ, подбрасывая в костёр тонкую веточку и осеклась. «Где-то на задворках памяти мелькнуло что-то, чего я не помнила, и от этого тоскливо засосало в районе желудка». «Ты чего?» — равнодушно осведомился гол тот. «Ну, это он думал, что равнодушно. Человек, который несколько лет только и делает, что сутками слушает других людей, способен распознать самые незаметные оттенки настроения собеседника, его эмоций и, конечно, тщательно завуалированную ложь. Или умалчивание и недоговорки». Когда-то мы с девчонками прикидывали, сколько таких проявлений мы можем распознать по голосу, выходило никак не меньше 50 Посему я внимательно посмотрела на мага. Что-то его встревожило в моих действиях, что-то, что случилось вот прямо сейчас. Но, конечно, за триста пятьдесят или сколько там ему лет, он тоже неплохо преуспел в сокрытии своих чувств. Я азартно тряхнула волосами. Ничего, подумалось просто. Я уткнулась лбом в колени. «Не хочет признаваться, значит, будем играть в тёмную, не в первый раз». Посетила меня интересная мысль. В прошлый раз я рванула навстречу приключениям, но у меня была своя роль в этой игре. А сейчас я точно знаю, что недели две назад была ещё в своём мире. «Ты очень помогла да но в прошлый раз, поэтому мы решили попросить о помощи снова». Он уставился на меня равнодушными чёрными глазами. Я спокойно встретила взгляд. Врёт ведь. Два архимага решили попросить о помощи человеческую девушку без особых способностей. Серьёзно? Это прям как особый консультантский ад. Причём особенность его в том, что теперь мне врут прямо в лицо. Я ничего не делал, а оно перестало работать. Я всё делал, только ничего не трогал. Загадочно пошевелив бровями, я уставилась в огонь. Некромант, маг смерти. Что же ты мне не договариваешь такого интересного? И почему? На краю зрения мелькнула ярко-алая искра. Тяжёлое кольцо, рубины в оправе из чернённого серебра. Про него я тоже забыла. Откуда оно у меня? Похоже на старинный артефакт, вполне может оказаться магическим. Надо с ним осторожней. Первый страх прошёл ещё там, рядом с побоищем, пока эльф с некромантом знакомили меня заново с окружающей действительностью. А нимфа-брусничка предлагала попить воды. Подумаешь, отшибла память. Ну да, сижу на природе у костра с мужиком, который некромант. С кем не бывает? Со мной даже, говорят, уже бывало. Нереальность происходящего вызывала волну неудержимого истеричного смеха. Я честно пыталась сдержать его пару секунд, но потом не выдержала, и хихикая уткнулась в колени. Видимо, ранее такое поведение было мне не очень свойственно, поэтому, подняв голову, чтобы утереть слёзы, я наткнулась на недоуменный взгляд Голтода. «Ничего-ничего», — пробормотала я, махнув рукой, и снова спрятала лицо в коленях. «Настроение хорошее». Настроение и вправду нормализовалось. Осталась какая-то бесшабашная радость и мысль, что, наверное, именно так и сходят с ума. Ну и пусть. Зато тут весело. Вон народ с какими приключениями в библиотеку ходит. Утром за завтраком я порадовала спутников, что у меня стало гораздо лучше, и голова уже не трещит так немилосердно. Желудок же с готовностью принял всё, что я туда отправила. Поэтому, попутно объявив, что выхожу замуж за Дана, потому что готовит он восхитительно, я легко поднялась, готовая к новым свершениям. Лагерь был свёрнут за считанные минуты, и вот мы уже бодро шагаем по узкой тропинке, распугивая окрестную живность. Вернее, распугиваю её в основном я, потому что остальные движутся практически бесшумно. Чувствовалось и впрямь превосходно. Мне повторно сообщили, что я дочь волкалака Я повторно не очень поверила. Хотя, по-моему, именно так я и выглядела. Чёрная рубаха-некроманта с очень интригующими прорехами тут и там спускалась почти до колен. Голубые джинсы, не менее рваные, чем рубаха, и тяжёлые ботинки. Чёрные волосы с белой прядью я небрежно собрала в хвост на затылке. Некромант так расстекал с голым торсом, впрочем, накинув на плечи плащ. Даркфолд надеялся, что следующий привал мы совершим в более комфортном месте, но расстаться со своими лохмотями не спешил. «К обеду мы вышли к... Некрополю?» Передо мной раскинулась мрачная деревушка, где вдоль улицы вместо домов тянулись ветхие склепы в окружении засохших деревьев и надгробных камней, изрядно разрушенных временем. По обочинам дороги торчала жёсткая сухая трава. На улицах не было ни души, только ветер гонял пыль по подозрительно чистым улочкам. «Так и есть», — оскалил клыки вампир, склоняясь в церемониальном поклоне перед дверью в самое большое строение. Только здесь библиотека нашего общего знакомого могла бы быть в безопасности. «На кладбище?» — невольно вырвалось у меня. «Милая девочка, это место фамильного упокоения Даркфолтов», — с гордостью заявил он в ответ. «Сомнительный повод для гордости», — буркнула я, следуя по главной улице к самому высокому и богато украшенному лепниной строению. «Вам нужна информация или нет?» — вспылил, оборачиваясь вампир. «Информация нам, очевидно, была нужна, даже очень. Оглянувшись на спутников, я поняла, что вероятность того, что мы движемся прямиком в ловушку, очень высока. Что ж там такое рассчитывает найти гол тот, как-то уж слишком неохотно ступая под свод культового сооружения вампиров? В памяти всплыл какой-то отголосок мысли, что этому есть причина, и что я знаю её, просто не помню. Посетовав про себя, что девичья память ничем не лучше старческого склероза, я двинулась по прохладному гулкому коридору вслед за брусничкой. Коридор, вопреки ожиданиям, вывел нас в весьма уютную восьмиугольную комнату, очень напоминающую гостиную. Однако вампиры заботились о собственном посмертном комфорте. «А посмертном ли?» — подумалось мне, когда я услышала. «Прошу, господа и дамы!» — как-то уж очень скверно усмехнулся наш проводник. «Ну что же вы?» Обратив внимание, что остальные не торопятся расходиться, я не стала отбиваться от коллектива. Даркфолд добавил несколько слов на отрывистом языке, смутно похожем на латынь, и из незаметных потайных входов, которые обнаружились во всех восьми стенах комнаты, к нам присоединилось ещё восемь таких же красавцев, как он. Судя по оскаленным клыкам и злобно глядящим глазкам, они явно были нам рады. Правда, я как-то не разделила их чувств и проявила разумную солидарность, вставая в круг между голтудом и брусничкой. Прикрывая спину друг друга, каждый выхватил самое надёжное оружие. У меня был меч вампира, но он печально рассыпался в пыль под злобное хихиканье вампира. Проведя рукой по широкому поясу, я поняла, что там что-то есть. Конечно, я никогда бы не пошла в такой поход без средств самообороны. «Остановите девчонку! У неё серебро!» — неожиданно истерично завизжал граф. Ах, вот оно что! Чуть не запутавшись в технологичных отверстиях рубахи, я выхватила на свет симпатичный серебряный сюрикен. «Давайте, ребята, кто первый хочет меня остановить?» Как ни странно, и среди вампиров встречаются камикадзе. Ближайший ко мне одним прыжком оказался рядом. Зря он это. Я даже подумать не успела, а рука, зажатая между пальцев пластинкой, уже метнулась вверх, немного разворачивая кисть. Наверное, мне показалось прикосновение костяшек к прохладной коже. Но спустя долю секунды, ошалела глядя на меня разом увеличившимися красными глазами, комар-переросток бесформенным мешком рухнул к моим ногам пачкая чёрной кровью пол и носы камелотов. Сюрикен был по-прежнему зажат в пальцах, а по комнате уже распространялся едкий запах палёной кожи, почему-то показавшийся мне знакомым. Тут же я краем глаза увидела две бледно-зелёные шаровые молнии. Уже не оглядываясь и уж подавно не думая ни о чём постороннем я нашарила в поясе ещё пару пятилучевых сюрикенов. Для удобства разрезала рубаху на уровне пояса одним лёгким движением кисти. Превосходная заточка серебряного оружия, тщательно выбранного в оружейный некроманта, немало порадовала меня. Где я его взяла? Неожиданное воспоминание так поразило меня, что я пропустила пинок в ребра. Воздух резко вырвался из лёгких, я упала на колени. Брусничка, видимо, могла видеть даже затылком, потому что мой обидчик тут же был награждён локтем в висок. Это его весьма удивило, и он решительно помотал головой, очевидно, прогоняя на вождение» а мстительным чудовищем меня прозвали не зря. Всё ещё безрезультатно пытаясь вдохнуть затхлый воздух склепа, я силой воли вытянула руку вперёд и полоснула серебром, в общем, куда попала Мужчина вампирской наружности завизжал весьма неплохим сопрано и составил мне компанию на полу. Что творилось у меня справа и за спиной, я не видела. Да и какое-то время волновало только отсутствие кислорода в лёгких, но нимфа, которую я видела весьма неплохо, успешно упокоила ещё одного беспокойного представителя семейства Даркфолтов. Не иначе близкого родственника нашего графа, хотя они вообще, по-моему, все на одно лицо. Товарищ напротив голосил, не умолкая, очевидно, сожалея, что продолжить славный род стандартным образом он уже не сможет. «Парень!» — я тяжело привстала на колено, легко, но сильно замахиваясь. «Тебе всё равно это уже не нужно!» Прекрасная сопрано замолкла навеки так и не осчастливив ни один хор мира своим присутствием. А моё тело всё же приняло вертикальное положение, правда, изо всех сил придерживая бок. Чем эти твари подбивают свою обувь? Мне казалось, что если я уберу руку, ребра просто рассыплются. Быстро оглянувшись по сторонам, я порадовалась расстановке сил. Голтот активно сражался с Даркфолтом, на сей раз с помощью магии, и, похоже, одерживал верх. Арданиэль упокоил уже двоих и имел сомнительную честь сражаться с третьим по счёту противником. Брусничка же увязла в драке с каким-то стариком. Нет, правда, он выглядел старым даже для вампира. Немного подумав, я резко дёрнула кистью. Упырь, схватившись за плавящееся горло, покатился по полу. Нимфа, обернувшись, весело мне подмигнула. Я хотела улыбнуться в ответ, но тут что-то толкнуло меня в спину, чуть ниже лопатки. Пошатнувшись, я вдруг почувствовала небывалый прилив сил и резко махнула рукой в сторону обидчика. Ярко-красная и бледно-голубая молнии впились в Даркфолта одновременно. Он пылал, как праздничный факел, красиво и долго. Все, как завороженные, смотрели на него. А я вдруг увидела, будто наяву, годы боли и страданий, унижения, постепенное умерщвление. Всё сгорало в этом магическом огне. Медленная, медленная смерть пленника. О, да! Этот источник крови, так необходимый Даркфолту для продолжения рода, «Должен жить как можно дольше». Маги, они, конечно, знали что-то главное о жизни, особенно маги жизни. И смерти, ошарашенная догадкой и воспоминанием, я не заметила, что сказала это вслух. На меня недоуменно уставились две пары недоуменных глаз, а я поймала взгляд нечеловечески чёрных глаз полумёртвого мага и утонула в нём. Память начала возвращаться, как говорится, медленно, но верно». «Да, я действительно дочь Волкалака, в силу необычности происхождения, наделённая особыми способностями. Я Аргвия. Я хранительница. Вот почему рядом пасётся хозяин леса. Только теперь не я его охраняю, а он меня. Потому что я выжила, что бывает нечасто с тварями моей профессии. Как странно, я почти вспомнила прошлую эпопею. Те моменты, которые были яркими, но ни Дан, ни гол тот об этом не рассказывали. Ещё какие-то мелочи. Я вспомнила, как наяву знакомство с вампиром, как сама чуть не убила его в застенках цитадели. Всё это неверными тенями воспоминаний всплывало в памяти, и то, что удавалось ухватить, пусть даже за ускользающий хвостик, было ценно и полезно. Прошлое с огромным трудом проступало сквозь пелену беспамятства серых пятен. Я тянула и тянула на себя эту нитку воспоминаний. Я чувствовала, не хватает каких-то деталей, чего-то главного, без чего на меня нападает глухая тоска, от которой хочется спрятаться подальше, чтобы никто не нашёл, или шутить и громко смеяться, чтобы никто не догадался, насколько мне плохо. Глядя в глаза голтода я извлекла почти всё из замученного потрясениями и сотрясениями мозга. То, что он настойчиво прятал от столь нерадивой хозяйки. И когда почувствовала, что ещё чуть-чуть, и я пойму самое главное, он сморгнул и как-то уж слишком резко скомандовал. «Валим отсюда, сейчас тут будут все обитатели деревни». Схватив меня за руку с жёсткими пальцами, он потянул за собой в одну из дверей. Вовремя сделать ноги — безусловно, очень полезный навык в его профессии, но как же обидно, что только начавшие возвращаться воспоминания снова затаились. Но я послушно бежала вслед за некромантом, слыша за спиной лёгкие шаги и размеренное дыхание эльфа и нимфы. Сложно сказать, сколько мы так петляли по коридорам, спускаясь всё ниже под землю. Но вот некромант втащил меня за собой в какую-то комнату, подождал, когда туда же ввалятся даны брусничка, и подпёр дверь стулом. Оглянувшись, я догадалась, что цель достигнута. Вот она, библиотека, которая работает по ночам, извиняюсь, Хизариуса. Книги в тяжёлых кожаных переплётах громоздились огромными в мой рост стопками прямо на полу. Пока мы с нимфой оглядывались, Дан и гол тот одновременно приложили руки к створкам двери. По полу и стенам пробежало двойное свечение, а когда оно погасло, замкнув круг, оба тяжело выдохнули. Эльф собрал разлохматившиеся волосы в хвост и деловито направился к ближайшей стопке. «Что ищем?» — он был деловит и собран. «Хроники. Хроники трёхсот-пятисот летней давности». Некромант уже перелистывал какой-то пухлый том, пристроив его на специальные деревянные подставки. Брусничка недоуменно уставилась на них. Вряд ли стул в дверных ручках — достаточная преграда для толпы оголодавших вампиров. «Расслабьтесь, девочки!» — наконец соизволил вспомнить о нас хозяин леса. «Эта комната уже очень далеко от владений вампиров». По-прежнему ничего не понимая, но, немного успокоившись, мы переглянулись. «Да, я гляну, что у тебя там!» — предложила нимфа, кивая на мою руку, машинально придерживающую ребра. Я сжала зубы, чтобы не застонать. Рука онемела, да и кости боль простреливала всё тело, гаснув в затылке. Всё бы ничего, но это происходило с каждым движением, поэтому её угасание в затылке фактически было незаметно. Пока я медленно и аккуратно опустилась на пол, друзья раз пятнадцать проигнорировали призывы прибить меня, чтобы не мучилась, пожелание провалиться поглубже, рекомендации пойти подальше. Правда, последние два пункта в основном относились к вампирам, но мои спутники в различных контекстах неизменно присутствовали. Мужчины то и дела одобрительно хмыкали, но вслух ничего не говорили, полностью поглощённые поисками. Брусничка тем временем окончательно укоротила рубаху Голтода, тем самым напрочь лишив его надежды когда-нибудь надеть её вновь. Осмотрев и ощупав меня вполне аккуратно, я всего лишь три раза послала её на свидание с предками. Дочь леса заявила, что есть трещина в двух ребрах, но это мелочи жизни, в основном просто сильный ушиб. «Я тебя сейчас немного полечу, главное не дёргайся» предупредила она, и, пока я не начала задавать лишних вопросов или снова ругаться, накрыла прохладными ладонями чёрный ужас синяка. Боль ослепила. На какое-то мгновение мне даже показалось, что я сейчас просто умру. Но, как выяснилось, нимфа просто ускорила процесс регенерации, и я могла вопить что угодно, но рёбра вновь были целыми. Некромант, не отрываясь от занимательного чтения, щёлкнул пальцами. Передо мной материализовалось зеркало в полный рост. как однако удобно Пробормотала я, приподняв рубашку и любуясь не столько результатом лечения, сколько плоским животом. «Может, и лицо тоже?» Заглядывая в зеркало, предложила целительница-самоучка. Отвратительный фиолетово-чёрный кровоподтёк нагло расползался от скулы под глаз. Но ещё раз испытать на себе магию бруснички я не рискнула. «Ничто так не украшает женщину!» Я потрогала кожу под глазом. «Как удачно подобранный мужчина!» Закончила брусничка, кокетливо поправляя прическу. «Где подобранный?» — усмехнулась я в ответ её отражению. Нимфа стояла у меня за спиной и покусывала губы, чтобы не рассмеяться. Моё отражение в зеркале было на полторы головы ниже, посему мы совершенно не мешали друг другу. Зеркало внезапно исчезло, и, обернувшись, мы наткнулись на два возмущённых взгляда. Ответив невинными улыбочками, мы схватили по книжке и уткнулись в замысловатую вязь древнего языка. Краем глаза я видела, что брусничка изо всех сил делает серьёзное лицо, От этого становилось ещё смешнее.